Асима дожидается на противоположной стороне улицы. Воротник поднят, подмокшая шляпа пирожок надвинута на лоб. Он мотает головой в сторону парка Веню и мысленно говорит. Судя по всему, собеседование не задалось. Узнаю Холли по длинному черному пальто и тюрбану. Зря я ей сказала, что Джека старее Иисуса. Мысленно отвечаю я, уступая дорогу скейтбордисту. А главное, на связь вышел Дарнок. По его словам, она хареты отправили группу для захвата и сканирования Холли, прикрываясь радужным зонтиком будто щитом, иду вслед за Холли, а Асима держится вровьен со мной на противоположном тротуаре. "А скажи-ка", мысленно говорит Асима. "Почему мы не подвергли её вещанию? Не проще ли было погрузить её в глубокий сон и попытаться установить мысли связь с сестёр? Во-первых, это противоречит нашему кодексу." Во-вторых, ее чакры латентны, так что она может плохо отреагировать на сканирование и попросту стереть все свои воспоминания, а вместе с ними и то, кто в ней скрыт. В-третьих, ну, довольны и этого. Короче, надо, чтобы она действовала по своей воле, а к увещанию следует прибегнуть только в самом крайнем случае. Зеленый человечек на светофоре мигает. Холли уже на парк-авеню, так что мы с Асимой лавируем между сигналищами и автомобилями, чтобы не застрять на островке между двумя транспортными потоками. Бегом все-таки нагоняем Холли. И теперь я держусь в шагах в двадцати от нее. Асима спрашивает. «Слушай, Маринус, у нас есть какой-нибудь конкретный план? Или мы просто следим за ней, как пара сталкеров? Нужно дать ей время спокойно все обдумать, пока она не вернулась в гостиницу». С молодой листвы старых ветвей капает, в канавах журчит, в водостоках булькает. Если повезет, на нее подействует магия парка, и если нет, то придется воспользоваться своей. Из-под навеса швейцар глядит на дождь. Холли мокнет у светофора на Мэдисона Веню, и я останавливаюсь у входа в бутик, разглядываю прохожего с собакой, евреев-хасидов, араба-бизнесмена. Пара такси замедляет ход в надежде на пассажира, но Холли смотрит только на зеленый прямоугольник Центрального парка в дальнем конце улицы. Ее разум в полном смятении. Одно дело написать мемуары о паранормальных явлениях, но совсем другое, когда эти паранормальные явления навевают тебе сны, подают ирландский чай и ведут разговоры о некой альтернативной космологии. Возможно, Асима прав. Мне следует прибегнуть к увещанию и заставить Холли вернуться в дом 119А. Даже метажизнь Леной в 1400 лет не гарантирует того, что всегда знаешь, как правильно поступить. Стойте, сменяется, найдите, и я упускаю шанс. Перехожу на Дисса на Веню, ощущаю привкус паранойи, смотрю на пассажиров в автомобилях у светофора, нет ли там Фенингера или Константин с охотничьим азартом в глазах? Квартал у парка забит пешеходами, и я волнуюсь еще больше. Кто эта любительница бега трусцой в смарт-очках и с детской коляской? Не дрожит ли штора в окне, мимо которого идет Холли? И с какой стати юный геодезист с теодолитом пялится на изможденную 50-летнюю женщину? Впрочем, он и на меня пялится, так что, возможно, ему все равно, кого разглядывать. Асима по-прежнему держится вровень со мной на противоположном тротуаре, Но гораздо лучше вписывается в утреннюю суету минуем церковь Святого Якова, и якрасный кирпичный шпиль некогда высился над загородными манхэттенскими домишками. В 1968 году Юли Леон Маринус был здесь на свадьбе женихов с небес. Теперь уже за 80, если они ещё живы. Пятая винья забита плотным потоком еле ползущих машин. Рядом с холли стайкой китайских туристов на кантонском диалекте обмениваются впечатлениями о Нью-Йорке. Тесный, обшарапанный и грязный, совсем не такой, каким представлялось. На противоположной стороне улицы Асима, надвинув на лицо капюшон, останавливается у музея Фрика. Мимо проезжает автобус с электронной рекламой нового фильма Эхо должно умереть по роману Крис Пинахерши, но Холли смотрит только в сторону парка. Я успокаиваюсь. Чуть её подсказывает мне, что нам ничего не грозит, пока мы доберёмся до её гостиницы на Брэдбее. Если к тому времени Холли не решит, что надо вернуться, придётся забыть о правилах кодекса и применить к ней вещание ради её же безопасности. Она Харета не предпримут необдуманных действий. Убийство среди бела дня на глазах у множества свидетелей дело слишком сложное и хлопотное. Дождливым утром на Пятой Авеню все идет своим чередом. Громоздкий внедорожник Нью-Йоркского полицейского управления останавливается у обочины, на тротуар спрыгивает молодая женщина в полицейской форме и раскрывает перед Холли удостоверение. «Мэм, вы Холли Сайкс?» Холли вздрагивает, возвращается к действительности. «Да, я. А что? Вы мать Ифы Брубик?» Ищу глазами Асиму, который уже переходит улицу. Из джипа выходит грузный полицейский, присоединяется к коллеге. Холли Сайкс? Да. Холли подносит руку к губам. Что с Ивой? Мисс Сайкс, тараторит женщина в полицейской форме. К нам в отделение поступил звонок из британского консульства с просьбой объявить вас в розыск. В гостинице мы с вами разминулись всего на несколько минут. Вчера вечером в Афинах ваша дочь попала в автомобильную аварию. Ее уже прооперировали, и сейчас ее состояние стабильное. Но вас просят вылететь домой первым же рейсом. Мисс Сайкс, вы меня слышите? В Афинах? Холли опирается о капот патрульной машины. Но Ифа на каком-то острове... Что? Насколько серьезно? Мэм, подробности нам неизвестны, но мы готовы отвезти вас в гостиницу за вещами, а затем доставить вас в аэропорт. Я делаю шаг, чтобы... «Не знаю, что и предпринять, но Асима меня удерживает». В машине слишком высокий психовольтаж. Судя по всему, там кто-то из высших анахаретов. И если мы начнем полномасштабное сражение здесь, на Пятой Авеню, то в радиусе 50 метров у всех прохожих, в том числе и у Холли, будет необратимо поврежден гиппокамп. ФБР, Министерство внутренней безопасности и бог знает, кто еще проверит все записи видеонаблюдения и сочтут нас главными подозреваемыми, потому что мы следили за каждым шагом Холли от дома 119-я. Асима прав, но нельзя, чтобы ее увезли. Холли уговаривают сесть в полицейскую машину. Она пытается задавать еще какие-то вопросы, но после всех утренних потрясений у нее нет сил сопротивляться. к тому же её скорее всего ещё её вещают. Терзая нерешительностью, я смотрю, как захлопываются двери, как джип трогается с места и, вписавшись в поток машин, пересекает перекрёсток за секунду до того, как вспыхивает красный сигнал светофора. Тонированные стёкла джипа мешают разглядеть, с кем мы имеем дело и сколько противников в салоне. Загорается надпись Идите, людской поток устремляется по переходу. Итак, вторая миссия потерпела поражение всего за 60 секунд. Асима переводит меня через перекрёсток. Я трансверсирую. Нет, Асима, это я допустила ошибку, так что не спеши облачаться во власиницу. Ты же знаешь, я трансверсирую лучше, да и злобы во мне больше. У нас нет времени на споры. Возле мемориала Ханте мы перешагиваем через каменный бортик парковой ограды и садимся на мокрую скамью. Асима одной рукой стискивает подлокотник, а второй – мою руку. «Настройся на мою волну», – мысленно просит он. «По всей вероятности, мне понадобится твой совет». «От меня толку немного, но я тебя не оставлю». Он сжимает мне руку, зажмуривается и обмекает всем телом, когда душа покидает его через глазную чакру во лбу. Даже для психозотериков душа почти невидима, как прозрачный стеклянный шарик в кувшине воды». Душа симы исчезает в секунду, трансверсирует сквозь мокрые от дождя ветви над изъявленным временем памятником. Я сдвигаю шляпу на лоб Осими, прикрыв его лицо и прячу нас обоих под зонтиком. «Покинутое тело выглядит так, будто ему немедленно требуется срочное медицинское вмешательство. И за свою долгую медожизнь мне не раз приходилось ингрессировать, когда мне под нос совали нюхательные соли, отворяли кровь, а однажды какой-то тип с дурным запахом изо рта попытался сделать мне искусственное дыхание. Вдобавок, когда я синхронизирую наши чакры на руках, мы с Асимой напоминаем пожилую влюбленную парочку». Так что даже видавшим виды нью-йоркским зевакам интересно на нас поглазеть. Я мысленно связываюсь с симой. Её образы из его души вливаются непосредственно в мою. Он скользит сквозь кубистский калейдоскоп тормозных огней, багажников на крышах, ветвей и молодой листвы. Мы несёмся вниз, пролетаем сквозь заднюю дверцу фуры между свиными тушами на крюках, сквозь просмалённое куривом лёгкое водителя, пронзаем лобовое стекло, описываем дугу над фургоном почтовой службы United Parcels, взмываем ввысь, сгоняем горлицу с фонарного столба, а Симона Микс зависает, выискивая полицейский джип и спрашивает: "Ты со мной, Маринус?" "Да, маслина, отвечаю я. Видишь машину?" "Нет. Мусарово строгается с места, открывает жёлтый бок школьного автобуса. Глянь за автобусом. Мысленно советую я. Асима слетает вниз, через заднее стекло автобуса врывается в салон, пролетает мимо четырёх десятков школьников, которые спорят, болтают, рассматривают что-то на креди-планшете, глядят в окно. Проносится мимо водителя автобуса и Перед ним мигают огни и заливается сирена знакомого полицейского джипа, медленно ползущего в потоке машин. Асима проникает внутрь через заднее стекло, на миг зависает, описывает круг, показывая мне, с кем мы имеем дело. Слева от Холли женщина в полицейской форме. За рулем грузный тип, который помогал усадить Холли в салон. Справа от Холли сидит мужчина в костюме и смарт-очках Samsung, наполовину закрывающих лицо. «Он нам знаком», – Драмонт Брицки, – мысленно говорит Асима. «Странный выбор. Брицки – новичок, самый слабый за нахаретов». «Возможно, они не ожидают никаких неприятностей», – предполагает Асима. «А может, его послали для проверки?» «Я ингрессирую в женщину», – говорит Асима, – разузнаю, что именно ей приказали». Он входит в глазную чакру женщины-копа, давая мне доступ к её органам чувств. Всё, что нам известно, милочка, говорит она Холли. Я вам уже сообщила. Если б я знала больше, то непременно бы вам рассказала. Я ведь тоже за вас переживаю, правда. У меня двое малышей. А что у Ифы с позвоночником? Серьёзные повреждения. Не волнуйтесь, мисс Сайкс. Драмант Бритски поднимает очки на лоб. Это кивотарь. знойнойю Жаннн с роскошной чёрной шевелюрой и гнусом самым голосом, напоминающим бозовитое гудение шершня, в стеклянном бокале, к десяти британских консула свободиться, и мы с ним сразу же свяжемся, так что вы всё узнаете непосредственно от него. Договорились. Патрульный автомобиль останавливается на красный свет, и пешеходы устремляются через дорогу. Может быть, мне удастся найти телефон больницы, говорит Холли, доставая из сумки планшет. в конце концов, Афины не такой уж большой, если вы говорите по-гречески, то вперёд, заявляет Бритски. Желаю удачи, но я бы на вашем месте держал канал связи открытым, поскольку в любой момент могут поступить новые сведения. Не спешите с выводами. В аэропорт мы доставим вас по аварийной полосе, так что вы успеете на рейс в Афины, который вылетает в 11:45. Холли кладёт планшет в сумку. Наши полицейские не стали бы заморачиваться. Мимо проезжает пасыльный на велосипеде, машины трогаются с места. Как же вам удалось меня отыскать, детектив Мар? Представляется Бридски. Ведите ли иголку в стоге сена отыскать не так уж и сложно. По району объявили код 15, и хотя в дождливый день на Манхэттене по описании женщины европейского типа, хрупкого телосложения, примерно 50 лет в длинном чёрном плаще подходят очень многие. Ваш ангел-хранитель, по всей видимости, работал сверхурочно. Конечно, не очень уместно сейчас об этом упоминать, но сержант Льюис, наш водитель, ваш большой поклонник, он вез меня с 98-й улицы к Коламбус-Серкл, случайно заметил вас и сразу сказал «Господи, вот же она! Правда, Тони?» «Точно. Я был на вашем выступлении в концертном зале Symphony Space, мисс Сайкс, когда издали «Радиолюдей», — говорит водитель. После смерти жены ваша книга стала для меня просто лучом света в кромешной тьме. Она меня спасла. Ох, я так холи принимает эту сопливую брехню за чистую монету. Так рада, что моя книга вам помогла. Мусоровоз движется бок ко бок с джипом. Мои соболезнования по поводу вашей утраты. Спасибо, мисс Сайкс. И богу спасибо. Через пару секунд Холи снова достаёт планшет. Я говорю Шэрон. Моя сестра сейчас в Англии. Может, ей легче узнать по финах что-то мы как? Сигнала-то симы слабеет, и то и дело прерывается. Связь истончается. Мысленно предупреждаю я, что ты узнал. Её зовут Нэнси. Она боится мышей. На её совести восемь убийств. С некоторым опозданием поступает ответ. В детстве сражалась в рядах повстанческой армии Южного Судана. С британски сотрудничает в первые Маринус, что такое курарехин алин? А вот это очень плохо. Яд 1 мг вызывает полный паралич дыхательной системы в течение 10 секунд. Патологоанатомы обычно не проводят экспертизу на наличие этого яда. А что? Пистолеты-транквилизаторы Уненси и Бритский заряжены именно курарехиналином. Вряд ли они воспользуются им для самозащиты. Хорошо, я ещё раз переговорю с управлением. С готовностью соглашается Брицки. Может, им удалось узнать, в какой афинской больнице находится ваша дочь. И тогда вы свяжетесь с ней напрямую. Ох, спасибо. Холли очень бледна и совершенно измучена. Брицки сдвигает смарт-очки на нос. Второй, второй. Вызывает двадцать восьмой. Прием. Из микрофона в шлеме Нэнси отчетливо слышен голос и Макюли Константен. «Слушаю вас, двадцать восьмой. Учитывая сложившиеся обстоятельства, лучше действовать наверняка. Устраните гостью». Я вне себя от потрясения. «Асима, спаси ее!» По истончившемуся каналу связи доносится лишь невнятный шум. Скорее всего, Асима меня не слышит или не может ответить. Ко мне возвращается ясность мысли. «Вас понял второй», — отвечает Брицки. К сожалению, мы стоим в пробке между 5-й авеню и Восточной 68-й улицей. Позвольте отложить исполнение вашего последнего распоряжения до Сделайте сайксу колус успокоительно. Возьми руки. Вкратце вы произносит Константин. Немедленно исполняйте 28. -й. Я мысленно кричу. Асима, спасай её. Спасай. На мой призыв не отвечает ни его душа, ни безжизненное тело на мокрой скамье рядом со мной в квартале от полицейского джипа. По истончающемуся каналу связи я бессильно наблюдаю за убийством невинной женщины, которую я втянула в нашу войну. Я не способна трансверсировать на это расстояние, а предпринимать что-то еще и поздно и бесполезно. «Вас понял второй. Будет исполнено». Брицкий кивает Льюису в зеркальце заднего вида, потом Нэнси. Холли спрашивает: "Узнали телефон больницы, детектив Мар?" Наш секретарь как раз этим сейчас занимается. Бриттски вынимает из кобуры пистолет-транквилизатор, снимает его с предохранителя. Левша Нэнси, чими глазами я смотрю на происходящее, проделывает то же самое. "Зачем вам пистолеты?" изменившимся голосом спрашивает Холли. Я невольно пытаюсь подвергнуть Нэнси увещанию, хотя понимаю, что это невозможно и бессмысленно. Поскольку вещание не действует через канал мысленной связи, я тоже сам грежу, как Нэнси стреляет в горло Бритски. На кодеке на харете появляется красная точка. Он притрагивается к горлу, удивлённо смотрит на кровоavленный палец, переводит взгляд на Нэнси, бормочет: "Что за Бритски замертв воспользовает на пол?" Лию искричит глухо, будто из-под воды. "Нэнси, ты что, охренела?" Во всяком случае, Нэнси слышит именно это. Она берёт пистолет Бритский и стреляет из него Льюису в щёку. Он скрикивает фальцетом, а Нэнси под влиянием безостановочного увещания Осимы перебирается через холен на переднее пассажирское сиденье. Льюис испускает последний вздох, а Нэнси пристёгивает себя наручниками к рулю и открывает замки задних дверей. Напоследок Асима начисто стирает из памяти Нэнси всё, что произошло за последнее время, отключает её сознание, ингрессирует из неё, ингрессирует в Даниэля за перепуганную Холли. Он мгновенно берёт под контроль её психику, и я уже своими глазами вижу, как Холли надевает тёмные очки, поправляет тюрбан, выходит из полицейской машины и возвращается по парковою к музею фрика. Между мной и Асимой наконец возобновляется прерванная связь, и я вновь слышу его голос. Маринус, ты как? Я вздыхаю с облегчением. Великолепно, Асима. Сначала война, отвечает старый воин, а теперь логистика. Немолодая, ушедшая на покой писательница в весьма приметном тюрбане выходит из патрульной машины, в которой остаются два трупа в полицейской форме и живая тётка, тоже в полицейской форме. Что будем делать? Веди Холи сюда, воссоединяйся со своим телом. Мысленно говорю я. А я позвоню Лохкне и попрошу тщательно зачистить все записи камер наружного наблюдения в верхнем исцайде. А Сима в теле Холи направляется к парку. А у нашего обдолбанного оно получится. Если способ существует, Лохкне его отыщет. Если нет, то изобретет. А что потом? Теперь стены дома 119А, плохая защита». «Согласна. Заляжем на дно угу на лаг. Я попрошу ее приехать к нам на выручку. Все, отсоединяюсь. До скорого». Открываю глаза. Нас с Симой по-прежнему загораживает зонтик, а мою неподвижную ступню с любопытством обнюхивает серая белка. Дергаю ногой, и белка тут же исчезает.